Глава тридцать шестая Анна сама не знала, о чем думала, выходя из дома в такой неподходящей одежде. Конечно, она уже бесчисленное количество раз ускользала из дома, когда не могла уснуть. Но тогда она была одна и в своем собственном саду. Однако сегодня она надеялась, что Франц будет ждать ее, и ее надежды оправдались. Было чудесно сидеть с ним под старым каштаном и пить вино. Они так давно были знакомы и близки, что в разговорах не было необходимости. И было так же чудесно целовать его, чувствовать, как он нежными прикосновениями вызывает незнакомые чувства, которые пробегали по ее телу. Чувства, которые продолжали нарастать и требовали большего. Мы не можем. Шепот Франца. Вырвала ее из этого волшебного состояния. Нет, конечно. Они не могли поддаваться своему желанию. Анна была уверена, Франс желал ее, а она его сокры. Натянуто улыбнувшись, она отогнала внезапное напряжение и снова надела ночную рубашку. Анне пришлось быть честной с собой. Она знала, что одета неподобающим образом для ночного свидания. Или все-таки как раз подходяще. Ведь она долго думала, чего надевать не стоит. Анна отодвинулась немного в сторону, ровно настолько, чтобы они больше не касались друг друга. — О чем же нам теперь говорить? — прошептала она. — А нам нужно говорить? — Анна покачала головой. — Хочешь — еще вина. И снова Анна ответила отрицательно. Франц взял ее руку и поднёс губам. Он запечатлел поцелуй на её ладони и положил их руки к себе на колени. Но когда он хотел отстраниться, Анна крепко сжала его. Так, взявшись за руки, они сидели в тишине ночи, пока Франц, наконец, не кашлянул. «Нам пора ложиться спать». На мгновение Анну пронзила мысль о том, как она лежит в одной постели с Францем, прижимаясь к его теплому телу. Но, конечно, этого никогда не случится. Она будет делить свою постель с Хенри. Хенри был добрым и обходительным человеком, и он не просто рассматривал ее как декоративное украшение. Он делился с ней своими мыслями. У них состоялся бы хороший брак, основанный на взаимном уважении. И, конечно же, физическая сторона их союза тоже должно быть окажется приятной. Теперь, когда она узнала. О чем идет речь? — Иди ты, первая, — прошептал Франц. Анна отпустила его руку и поднялась. Франц последовал за ней. Анна встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи, маппети. Легким шагом Анна поспешила к дому. Почему это обращение раздражало ее раньше? Оно было намного забавнее и нежнее, чем идея от Хенри. Но ей ни в коем случае нельзя было сравнивать этих двух мужчин. Она была помолвлена с Хенри, она дала свое согласие, и маленькие авантюрные встречи с Францем были не более чем просто несерьезными приключениями, о которых Анна однажды вспомнит с удовольствием и, возможно, с некоторой меланхолией. Анна закрыла за собой дверь комнаты и глубоко вздохнула. В ту ночь Она мало спала. Несмотря на то, что Анна легла поздно, проснулась она довольно рано и сразу встала. Тетя Фредерика не должна была узнать, что она не уснула так рано, как утверждала. А может быть, уже пришло известие о Мини. Анна с удивлением обнаружила, что завтрак у фон Фрайбергов был оживленным мероприятием. В то время как дядя Теодор читал газету, Амили и Йозефина Болтали о всевозможных банальностях, и он не упрекал их, как она ожидала. Тетя Фредерика бросила на Анну ободряющий взгляд и предложила ей тарелку со свежей клубникой. Клубника — ягода искушения. Элиза узнала об этом значении прошлым летом, и они обе были очень удивлены тем, что такая безобидная ягода символизирует чувственные наслаждения. Анна взглянула на Франца, сидевшего напротив. Он не смотрел на нее. Тем не менее, она чувствовала, что он наблюдает за ней. Анна взяла несколько клубничек на маленькое стеклянное блюдце и положила одну ягодку в рот. «О, они действительно восхитительны!» Она шаловливо добавила. «Франц, ты уже попробовал? А ты, Юлиус?» Оба ответили отрицательно. «Вы обязательно должны попробовать». Анна медленно и с наслаждением положила в рот вторую ягодку. Франц заметно сглотнул. Какая-то гордость охватила Анну. Ей удалось разрушить стену безразличия, которую он воздвиг сегодня утром. Но теперь ей нужно было вести себя примерно, чтобы никто не заметил, что у них есть общий секрет. Слуга принес на серебряном подносе утреннюю почту, он поставил его на стол рядом с графской тарелкой и незаметно удалился. Взволнованная Анна присела. Теодор фон Фрайберг продолжал читать газету. Тео, пожалуйста, посмотри, есть ли какие-нибудь новости для Анны, настойчиво попросила тетя Фредерика. Что? Ах, да, так. Пришло три письма. Это от моего адвоката объявил граф. «А это Аберты, и это Анна». Анна вскочила и подбежала к нему, чтобы забрать письмо. Она тут же сломала печать и развернула бумагу. «Моя дорогая дочь, тебе не о чем беспокоиться. С Миной все в порядке. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Она просто очень-очень опечалена потери, потому что с нетерпением ожидала брата для Густова которого тоже так долго ждала. Наше присутствие, несомненно, поможет ей справиться с горем. Я надеюсь, что ты тоже пребываешь в добром здравии и теперь снова сможешь наслаждаться сезоном в Бадене, когда узнаешь, что с Миной все не так уж плохо. Передай мои наилучшие пожелания графу и самые сердечные моей дорогой подруге Фредерике. Такое облегчение, что они приняли тебя. В компании Амели и Йозефины. Тебе, несомненно, лучше, чем было бы с Миной сейчас. Обнимаю тебя. Твоя маман. Анна подняла взгляд. Все выжидающие уставились на нее. «С Миной все хорошо, учитывая обстоятельства», — подчеркнула она. «Опасность миновала, и я должна передать вам привет». Анна покачнулась от облегчения и, чтобы не упасть, схватилась за спинку стула дяди Теодора. Франц попытался вскочить и помочь ей, но Анна едва заметно покачала головой, и он остался на месте. Какое облегчение! Завтрак сейчас станет еще лучше, сказала тетя Фредерика. Анна ответила слабой улыбкой и вернулась на место. Чем бы ты хотела заняться сегодня? поинтересовался Франц. «Хочешь, чтобы мы с Юлиусом сопроводили тебя куда-нибудь? Или ты собираешься отдохнуть в саду?» Разве его глаза не заблестели, когда она услышала слово «сад»? Я бы хотела прогуляться. Желательно сразу после завтрака, пока снова не стало так жарко. «Но у нас же уроки с Фройляйн Лейн Лемон!» Тут же пожаловалась Йозефина. «Можно нам пропустить их сегодня, маман?» Тетя Фредерика покачала головой. «Разумеется, нет. Кроме того, к Амели придет учитель по арфе, а тебе еще нужно попрактиковаться в игре на фортепиано». «Я могу», — начал было Юлиус, но затем вздрогнул и скривил лицо. Неужели Франц пнул его под столо? «Конечно. Освободить свое время. Тогда решено», — заявил Франц. «Не сходить ли нам еще раз в кафе возле монастыря Лихтенталь? «Я помню, тебе там понравилось мороженое, Анна. Это было бы замечательно». Сейчас утром дорога была бы не такой многолюдной, как днём, и они могли бы идти немного быстрее. Анна жаждала движения и хотела избавиться от накопившейся энергии. Мина не умрет, она будет жить и обязательно выздоровеет. Как радостно!